Много раз обсуждали об этой непонятной связи, особенно дамы. Ко всему этому прибавляли, что Степанида Матвеевна управляет всем имением князя безгранично и самовластно, отрешает у правителей, приказчиков, прислугу, собирает доходы, но что управляет она хорошо, так что крестьяне благославляют судьбу свою. Что же касается до самого князя, Вы узнали, что дни его проходят почти сплошь за туалетом, в примерянии париков и фраков, что остальное время он проводит со Степанидой Матвеевной, играет с ней в свои козыри, гадает на картах, изредка выезжая погулять верхом на смиренной английской кобыле, причём Степанида Матвеевна непременно сопровождает его в крытых дрожках на всякий случай, потому что князь ездит верхом более из кокетства, а сам чуть держится на седле. Видели его иногда и пешком, в пальто и в соломенной широкополой шляпке, с розовым дамским платочком на шее, с тёклышком в глазу и с соломенной корзинкой на левой руке для собирания грибков, полевых цветов, вычельков. Степаниджа Джемотвевна всегда при этом сопровождает его, а сзади идут два саженны лакеи и едет на всякий случай коляска.